творческая группа самый сдат представляет василий веденение пчела ужалит завтра. Четверка фантомов, резко опустив носы, спикировала вниз, метнув из-под скошенных крыльев длинный огненный молнии ракет. Глухо ухнула земля от взрывов, противно потянула гарью, уши заложила от визга и криков раненых, новая пике, Вновь из-под крыльев скользнули стрелы ракет. Еще один удар. Слона бьют тяжелым молотком в широкую грудь земли. Сразу стало нечем дышать, и Сэм Грант проснулся. Опять тот же надоедливый кошмар. Неужели он будет преследовать его всю оставшуюся жизнь, как только закроешь глаза? Временами хочется разбежаться и и разбить голову о стену, или прыгнуть из открытого окна вниз, только бы больше не мучиться так во сне, покрываясь липким, противно холодным потом и вновь переживая ужасы войны. О, если бы он знал, что его ждет, когда их подразделение морской пехоты неожиданно направили выполнять задание президента на Гренаде, Сэм просто прыгнул бы за борт, И никогда не ведал таких мучений. Сегодня он решил попробовать перехитрить свой навязчивый кошмар и лёг спать днём. Но уловка не удалась. Во сне снова жутко были ракеты, снова всё вокруг пылало, и противный запах грелого человеческого мяса назойливо лез в ноздри. Сэм медленно провёл рукой по мокрому от пота лицу, и тяжело сел, опустив босые ступни на прохладный глиняный пол. Холодок утрамбованной глины пополз от ног выше, к груди, умеряя бешеное биение сердца. За окном противным высоким голосом кричал уличный торговец, расхваливая свой грошовый товар. За стеной монотонно стучала пишущая машинка. «Кто там живет, Сэм никогда не интересовался. Зачем?» Здесь он чужой всем, и все так же чужды ему. Плевать на всё и на всех. Наскоро умывшись, Грант оделся и вышел на улицу. Постоял немного, привыкая к яркому солнечному свету, ослепившему после привычного полумрака его затлой конуры. И не торопясь, зашагал к дешевому итальянскому ресторанчику. Надо перекусить а потом опять идти на поиски работы и денег. Или, если вам так хочется, денег и работы. Настроение было отвратительным. Монет почти не осталось. Вокруг чужая жаркая страна, чужие равнодушные люди, чужой, уже начавший раздражать язык, чужие непонятные обычаи, а дорога домой заказана. Там, в Штатах, возвращению Гранта могут обрадоваться только власти которые не применят упрятать его в тюрьму за дезертирство. Впрочем, плевать на это. Домой он пока не собирается. Тем более, что самого дома просто-напросто нет. В ресторанчике, вернее в забегаловке, которую содержал пожилой хитроглазый итальянец, Грант взял порцию спагетти с двойным соусом и уселся за колченогий столик в углу. Наматывая спагетти на вилку и меланхолично отправляя их в рот, он размышлял о том, сможет ли завтра вновь позволить себе такое пиршество. Надо купить сигарет, заплатить за коморку хозяину турку, зайти в лавку за новыми носками. А ещё надо бы купить лезвий. А это опять деньги. Деньги. Хотя с лезвиями, наверное, можно поступить проще всего. «Стоит попробовать не бриться и отпустить бороду. Вот тебе и экономия!» Сэм невесело усмехнулся. «Разрешите?» Подняв глаза, Грант увидел перед своим столиком средних лет мужчину с маленькими черными глазками. Гавайская рубаха туго обтягивала его жирные плечи и весело выпиравшая круглое брюшко. Разрешить, повторил мужчина, И, не дожидаясь ответа, плюхнулся на свободный стул. Поставил на стол открытую бутылку джина и два стакана. Налил и один стакан небрежно подвинул к Сэму. Выпьем? С какой стати? Мрачно поинтересовался Грант, разглядывая незнакомца. Дать этому в пестрой гавайской рубахе сразу понять, что он Сэм не собирается здесь долго засиживаться, и тем более локать дешёвое пойло с кем попало, или...» «Я угощаю!» – махнул короткопалой рукой черноглазый. Его глазки, бусинки при улыбке прятались в складки набрякших век, как изюминки в рыхлое тесто. «Я слышал, вы объяснились с хозяином по-французски». «Я не француз». Всё так же нелюбезно бортнул Грант. «Ошиблись адресом». «Ну, всё равно». «Белый человек среди этих...» Толстяк неопределенно покрутил в воздухе рукой и небрежно тронул стакан Гранта краем своего стакана. «За белых людей!» Немного поколебавшись, Сэм взял стакан и влил в себя сивушную жидкость, сразу почувствовав, как спиртной обжигающей волной подкатило к голодному желудку. Незнакомец тут же налил еще. «Дикая жара!» – вытирая лоб скомканным мокрым платком, доверительно, как давнему знакомому пожаловался толстяк. «Невозможный климат! Поверьте, просто невозможный!» «Меня зовут Агюстре Ми, а вас?» – спросил он, снова поднимая свой стакан. «Грант! Сэм Грант!» Англия?» «Нет, судя по выговору, скорее Канада или Штаты. Так, реми предложил Гранту сигарету. В добрые старые времена в Северной Африке все говорили на хорошем французском, а теперь... Он сокрушенно развел руками. Пейте, пейте, джин прекрасно помогает переносить эту дьявольскую жару. Поверьте, я знаю, что говорю. Неожиданно резво Рэми вскочил со стула, подкатился к стойке и быстро вернулся, неся в руках еще две бутылки. Большую трелку с жареной рыбой и горкой овощей. Ну вот, а то сидим, как бедные родственники на деревенских поминках. Он весело засмеялся и налил. Себе и грант Не стесняйтесь, Сэм, пейте. Но главное, разговаривать. Разговаривать и черт возьми. Я так соскучился по родному языку. Вы должны понять, как скучают на чужбине. Если не секрет, чем промышляете среди арабов? «Не секрет!» – криво усмехнулся Грант. «Решил отпустить бороду!» «Блестяще!» – весело хлопнул в ладоши Реми. «А до этого?» «Долго рассказывать. Всего понемногу». Сэм начал медленно хмелеть. И пустая болтанья толстяка Реми его уже не раздражала, но казалась просто занятной. Учился в университете, потом осиротел, пришлось бросить. «Ай-яй-яй!» ай изобразив на лице сочувствия, повертел круглые лысеющий головы реми. «Как же так?» «Автомобильная катастрофа!» – лаконично пояснил Грант. «Вдаваться в подробности не хотелось, чтобы не ворошить боль старой утраты. Не то ночью к военному кошмару прибавится еще один. Придут во сне мать и отец, живые и здоровые» а после пробуждения окружающая действительность покажется еще более безрадостной. За университет надо было платить, а платить стало нечем. «Понимаю, понимаю», — загнал француз и снова наполнил стаканы. «Простите меня за назойливость, но что же загнало вас, белого человека, в эту африканскую дыру? Здесь хотя и северная...» Но все равно Африка. «Что загнало?» переспросил Сэм. «Пожалуй, дешевизна и теплый климат». О том, что как только его подразделения направили на Средиземное море, и Грант, испугавшись, что их могут высадить с десантом в Ливане, при первой же возможности дезертировал, не вернувшись из увольнения в одном из портов, он решил благоразумно умолчать. Кто знает, что на уме у этого француза. Поймёт ли он, что жить в ожидании новых военных кошмаров, таких, какие он видел на Гренаде, Сэм больше не мог. Потому и ушёл тайком. Да, дезертировал. Да, украл деньги, на которые некоторое время жил. Ну и что? И не такое случается в жизни. Работал понемногу, чего только не приходилось сделать? Силой природа не обидела, а человек, имеющий целые руки и ноги, всегда может заработать, если удается и немного повезет. «Это верно», — согласился реми и Сэм понял, что последние слова, сам того не заметив, произнес вслух. «Пора отваливать», — решил Грант, допивая джин. «С ужином, который для меня одновременно и обед повезло. Повезет ли также с заработком?» «На каком факультете учились?» – уставился на него француз. «Геология. Окончил два курса». Сэм хотел встать, но толстяк удержал его. «Подождите! Это как раз то, что мне надо. Вы умеете водить грузовик? Сможете разобрать колонки кернов, пробить взрывчаткой и шурфы, ну и всё такое прочее?» «Сэм, я в этом недостаточно разбираюсь. Моё дело – обеспечить всем необходимым изыскательскую партию «Как?» «Что «как?» – не понял Грант. «Грузовик водить я могу, всё остальное тоже. Но зачем это вам?» «Есть работа!» Реми разлил остатки джина из стройбутылки по стаканам. «Как я понял, вы сейчас здесь ничем существенным не заняты. В Штатах вас никто не ждёт, и чем заниматься дальше вам всё равно» а я предложу возможность заработать неплохие деньги. Идёт? Тут практически невозможно найти приличных людей. Одни местные, но на них надежды мало. Получать деньги любят, а вот работать не очень. Предлагаю вам отправиться в пустыню. Там, говорят, снова нашли признаки нефти. Моя компания... Не моя собственная, конечно, тут же попрался он а та, на которой я работаю, должна провести первоначальную геологоразведку, смонтировать буровую установку, пробурить несколько скважин в разных местах и все такое прочее. Что за компания? Петроэкстраксион, нефтедобыча. Не слышали? Нет, честно ответил Грант. Он раздумал над неожиданным предложением француза. Мысли в хмельной голове вырочились тяжело на старые мельничные жернова. С одной стороны, предложение от толстяка Реми почти спасение. Но почему он его сделал так быстро? Подозрительно быстро. «Ищете в чем подвох?» Засмеялся француз. «Напрасно. Представьте себе. Все много проще. Вы тут бываете постоянно». Многие, в том числе и хозяин заведения, вас хорошо знают. В этих кварталах живет не так много европейцев. А нам действительно нужны надежные люди. Не тащить же их сюда из Европы. Только лишние расходы. Ну вот мне о вас и сказали. Меня совершенно не интересует ваше прошлое. Просто мне нужен надежный человек в партию. Белый человек. Решайтесь, грант. И Сэм решился. «Хорошо, пусть будет так. Куда я должен прийти за контрактом и когда?» «Деловой разговор!» – повеселил Реми. «Завтра же всё и оформим, а через пару дней отправитесь в дорогу. Нам как раз не хватало одного водителя. Адрес, куда вам надо будет прийти, я сейчас дам. Ну что, обмоем соглашение?» Сэм в ответ только махнул рукой. Плевать, пустыня так пустыня. Изыскательская партия тура совсем неплохое занятие, к тому же денежная. По крайней мере он будет занят делом 2-3 месяца. Заработанные деньги помогут продержаться на плаву еще с полгода, а там станет видно. И если вдруг ему повезет, то может быть удастся пристроиться к изыскателям из нефтедобычи На более долгий срок. Хотя, не стоит сейчас ничего загадывать.